Со мной осталась женщина-патрульной. На форме красовался значок с фамилией Сильва, но она попросила называть её Мелани. Не знаю, как часто ей приходилось иметь дело со мне подобными, но она хорошо выполняла свою работу. Я перестала лить слёзы горя и страха и затихла, пересказав ей историю во всех подробностях. Худшее в ожидании то, что ты не знаешь, что творится за пределами твоего вакуума. Удалось ли полиции задержать тех, кто вломился в наш дом, Или они всё ещё прочесывают округу в поисках? «Свяжитесь с офицером Ортека из 13-го участка в Гленфере», — попросила я Мелани. «Он знает обо всём. Он приедет». Моя попечительница кивнула, отошла в сторонку и заговорила что-то по рации. Та затрещала в ответ на непонятном языке. «Как полицейские вообще разбирают, что им говорят?» «Это их суперсила, как глаза лазеры у шторм из «Людей Икс». «Дорогая, может, сходите в ванную, умоетесь?» Тронула моё плечо хозяйка дома. «А потом мы обработаем ваши порезы. Здорово же вам досталось». «Нет, мне крупно повезло. Досталось Лоли, Джерри и Джеку. Вот о ком стоит беспокоиться и по кому скорбеть. Я подчинилась, хотя больше всего мне хотелось побежать назад к Джеку, живому или мёртвому. Ванни я пробыла минут десять, а может, и половину ночи. Облилась ледяной водой, смывая соль со щёк и грязь. Ноги не вели обратно в круговорот реальности, из которой хотелось исчезнуть. Но в дверь тихо постучали и позвали меня по имени. Амелия уже поджидала у ванной с аптечкой. «Идём, милая, сюда». Усадила меня на диван, как несмышленое дитя, и принялась промакивать ватным тампоном с антисептиком порез на шее. Жаль, что так нельзя промокнуть боль от потери любимого человека. Генри не отходил от окна, держа дробовик наготове. Мелани тоже сновала у выхода, стоя на страже всех, кто остался внутри. Не знаю, сколько времени прошло. Каждая минута текла с интервалом в целый год. Но вот к дому подъехали ещё две машины. Кто-то вбежал на крыльцо. Офицер Уртега. Меня заполнило радостью до самой макушки, как стакан наполняет вода. Я даже не знала его имени, но он был вторым по счёту, кого бы я хотела сейчас видеть. Первым — живого Джека. Я смахнула плед с плеч и кинулась ему на шею. Тот в смятении застыл от столь чувственного приветствия. Женщина в одной ночнушке жалась к нему. Вряд ли это предусмотрено уставом, но потом его руки поддались и обняли меня в ответ. «Всё хорошо, мисс Росс. Теперь всё хорошо». Как же меняется смысл слов, когда их произносят разные люди. Амелия Битыча ствердила мне то же самое. Но стоило Ортеки повторить, как я безоговорочно ему поверила. «А теперь расскажите мне, мисс Росс, какого чёрта произошло?» и Я рассказала по третьему кругу. Ортега внимательно выслушал, выразил искреннее сочувствие и велел ждать, а сам вернулся в темноту ночи. Прошло ещё полчаса, прежде чем он вернулся, перевозбуждённый и слегка помятый. «Двоих поймали», — сообщил он, и все обитатели дома выдохнули. «Но не я. Один всё же ещё оставался на свободе. А Джек...» «Где Джек?» — кинулась я к нему. «Он жив. Я хочу его видеть». Лучше бы Ортега так не смотрел, потому что я всё поняла. Глаза могут сказать гораздо больше слов. «В доме чисто. Думаю, мы можем с вами вернуться туда». «А как же тот третий?» «Полиция им занимается. Они ищут мисс Росс. И обязательно найдут». Амелия выделила мне одну из старых кофт и резиновые сапоги. От кофты исходил густой запах затхлости, словно она провалялась на полке несколько лет. А сапоги, на несколько размеров больше, хлюпали по дороге, сваливая с пятки при каждом шаге. Но я и не посмела пожаловаться. Эти люди были необычайно добры. Они спасли меня. Так что эти вещи были дороже лабутенов и кардиганов Шанель. Пока мы двигались в сторону дома Джека, Навстречу нам проехали две патрульные машины, что первыми примчались на вызов. Я замерла, провожая их взглядом. Когда мы поравнялись, с заднего сиденья на меня смотрели ожесточённые яростные отчаянные лица. Сперва на меня зыркнул лысый предводитель. Он был бы счастлив плюнуть мне в лицо, если бы не стекло. Во второй машине восседал верзила, что оставил след своего ножа на моей шее. Когда наши взгляды встретились, порез заныл. В доме было тихо. Ортега не успел открыть передо мной дверь, как я смерчем ворвалась внутрь, угрожая свернуть всё на своём пути. Я обогнула лестницу на второй этаж и ворвалась в кухню, ожидая увидеть истекшее кровью тело Джека. Упасть на колени и прижаться к его остывающей коже. Но я резко остановилась, будто бы врезалась в невидимую стену. «Джек!» — сумела я выдавить шепоток. «Он жив!» Мало того, сидит себе, как ни в чём не бывало, на том самом стуле, но уже без наручников, и прижимает к ноге полотенце. Оно пропиталось его кровью. В Джека и правда стреляли, только попали всего лишь в ногу, намеренно или случайно. «Джек!» — уже заорала я и повисла на нём, чего тот поморщился. «Скорая уже в пути», — сказал Ортега, наблюдая из дверного проёма. «Но... я слышала выстрел, думала тебя...» «Этот щуплый урод пальнул мне в ногу, а потом кто-то ударил по голове, и я потерял сознание». «Так я его и нашёл», — пояснил полицейский. Снял наручники и принёс полотенце. Пуля осталась в ноге, так что крови не так много. Врачи вами займутся. Всё могло бы быть гораздо хуже. «Кто это был, Джек?» Уже более сурово спросила я, когда радость перестала бурлить в груди. «Кто их послал? Кому понадобилось нас убивать?» «Они не хотели никого убивать. Ни в этот раз, ни в прошлое», — подал голос Ортега. «Давайте оставим все объяснения на потом. Сейчас главное, что вы оба живы, и нужно поскорее доставить вас в больницу». Мне до безумия хотелось узнать, кто же устроил все это. Что за он? И почему Джек решил, что всему виной его бывшая невеста? Но я позволила всему идти своим чередом. Как сказал офицер Ортега, «Главное, что мы вышли из этой схватки живыми». «Главное, Джек жив. Он меня не покинул». «Ты умница», — похвалил меня Джек. «Ты сумела сбежать, позвать на помощь». «Вот именно, сбежать. Я оставила тебя». «И только так спасла нас». Я прижалась к Джеку, как к спасительному плоту в открытом океане. И так мы и сидели, пока не приехала скорая.